раймонд В старину утверждалось, если боги решили наказать кого-то, они обязательно осыплют его милостями. Я смеялся над подобным утверждением, покачивая головой. Как же, милости не могут быть наказанием. И чем больше милости божьей, тем лучше, тем слаще жизнь. Это же так очевидно даже самому простому смертному. «Глупец! Безумец! Я вообще не понимал, о чем говорю. Я плевал на мудрость веков, считая ее пустой болтовнью стариков. Зато теперь я был полностью до костей согласен с древними мудрецами. Боги меня не взлюбили. Это стало кристально ясно еще после появления в этом мире Ангелины. Они решили сжить меня сосвету, погубить меня чужими руками. И теперь, получив последнее известие, этот злополучный пергамент с печатью отца, пахнущий серой и древней магией. И это понял с душу ясностью. — Ну, родители! Ну, приезжают! И что? — недоуменно спросила Ангелина, перечитав письмо в который раз. Ее тонкие брови удивленно приподнялись. — Что ты психуешь? Приедут! гостят недельку-другую, уедут. Что тут такого страшного? Она отложила пергамент на резной дубовый стол. Его уголок слегка обуглился от прикосновения. И вообще, ты что, не хочешь познакомить своих родственников с женой? А почему? Ты меня стесняешься? В ее голосе зазвучала легкая обида. «Раймонд, не надо так ругаться!» Я все равно ни слова из твоей тирады не поняла. Это же сплошная бракадабра какая-то. Тебе и не надо. Огрызнулся я, нервно шагая из угла в угол по узорчатому ковру, который вот-вот задымится под моими каблуками. Меня знатно потряхивало, будто в лихорадке. Ладони были ледяными и влажными, и даже успокоительное зелье, выпитое залпом, не помогало. Лишь оставила горький привкус на языке. Женщине не пристало знать такие слова. И вообще, при тут стесняешься? Я резко остановился, впиваясь взглядом в ее излишне спокойное лицо. Ты вообще понимаешь, о чем идет речь? Понимаешь ли ты масштаб катастрофы? Моя мать, сама богиня любви. А стария, Мой отец владыка бездны, Ольга стар. Да, той самой бездны, который так любит пугать непослушных детей и няньки. В них столько силы, столько первозданной магии. Да, отец, одним недовольным взглядом, одной рассеянной мыслью, Может испепелить все это проклятое княжество за пару секунд, и пепел развеет ветром. И? Недоуменно пожала плечами Ангелина, поправляя кружевной манжет. Ну, может уничтожить, но испепелит. Я все еще не понимаю масштабов проблемы. Они же твои родители, Раймонд я не думаю в первую очередь хотят внуков она мягко улыбнулась погладив едва заметный пока животик а значит со мной точно ничего плохого не случится или ты переживаешь не из за меня в ее глазах появился вопрос маршаранарх харт раншрахш женщины Но вот при тут внуки?